Не пускай её сказать два слова папе, чтобы тот проверил или выключен газ. Когда вконец возмущённая женщина спросила: "Или есть у него совесть? Это гнидо зелёное. Загрыво вот то так ладонью трубку", высокомерно заявляет: "А вы сидели в отказе, были в лагерях". Так что слово за слово, ну, а ней вцепилась в его свитер и давай калаш матить.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 Я, где это гнедо сидит, туда не отдам. И без папиного романа, полузадушенная марренной дилогией, я с облегчением проводила закащницу к выходу, овернувшись в зал, застала грандиозный скандал между равом Пурисом, редактором Привет суббота и бледным христианским. Ты для меня ноль, понимаешь? Ничто. Причал Рав Пурис как раз в тот момент, когда я вошла. Он употребил для этого ивритское слово "клум", по-моему, означавшее больше, чем ничто, больше, чем ноль. В какой-то степени это слово имело оттенок чудовищной космической пустоты. Рав Пурис, маленький изящный, как разгневанная примадонна.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 Мутант, неизбежный в условиях галута. Ты чего орёшь? Негромко спросила она Рава или Ягу Пуриса на хорошем иврите. Чего ты пасть свою раздявил? Причём Яша к вашей вонючей газетёнке? Тебе же сказано, Апис вас продал, никого не спрашивал. Причём тут Яша? Рав или Ягу? Рванул с лица очки и тыча ими в Катюну сторону, совсем уже не разборчиво для моего бездарного уха, закричал что-то о засилье русской мафии. У Катики дрогнуло лицо. Держите меня, сверкая глазами, приказала она тихо по-русски. Ой, вот теперь крепко меня держите, чтобы я им пейсы не выдрала. Мы с Ритой. Навалились на неё справа и слева, затащили в тесную кабинку, и пока растерянные сотрудники привет суббота собирали вещи и расходились по домам, она сверкая глазами, переругивалась с рабом Пурисом, то и дело порываясь бросить нас срита и идти выдирать тому песы. Наконец мы остались вчетвером. Хаим смылся куда-то ещё в начале скандала.